Дорожный запах заставляли меня остановиться, благодаря своеобразному удовольствию, доставляемому мне ими, а также впечатлению, будто они таят в себе за пределами своей видимой внешности ещё нечто, какую-то особенность, которую они приглашали подойти и взять, но которую, несмотря на все мои усилия, никогда не удавалось открыть.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 Чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня, казавшиеся мне, я не мог понять почему, преизыточными, готовыми приоткрыться, явить моему взору таинственное сокровище, лишь оболочки которого они были. Разумеется, не эти впечатления могли снова наполнить меня утраченной надеждой, стать со временем писателем и поэтом.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 вполне спокойный на её счёт, потому что я приносил её домой, ограждённый видимыми и осязаемыми своими покровами, под которыми я найду её ещё живой, как рыбу, которую в дни, когда меня отпускали на ужение, я приносил в корзинке, прикрытой травою, сохранявшую мой улов свежим. Придя домой, я начинал думать о чём-нибудь другом. И таким образом в уме моём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 полученная по пути домой